Тактика, противоречащая ДПТ терапевт не просит пациента показать дневниковые карточки Терапевт потворствует пациенту в его небрежном отношении к дневниковым карточкам Терапевт не выясняет у пациента информацию которая должна заноситься в дневниковые карточки Терапевт потакает пациенту или поддаётся на его уговоры Терапевт игнорирует суицидальное поведение или уделяет ему недостаточно внимания Терапевт игнорирует препятствующие терапии поведения Или уделяет ему недостаточное внимания Терапевт игнорирует ухудшающее качество жизни поведения Или уделяет ему недостаточное внимание Терапевт следует иерархии приоритетности поведения Но забывает о сути стратегии Терапевт заставляет пациента рассказывать о раннем травматическом опыте Еще на первом этапе терапии Терапевт дает пациенту понять, что он не отвечает за тренинг навыков